И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставлял на вид свою изорванную одежду, и лгал, что били его. Но и на этот раз был он непонятно обманут. Разгневанный Иисус шёл большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к нему.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 И рассказал многое, прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми камнями. "Но ты солгал", сказал Фома. "Ну да, солгал", согласился спокойно Искриот. "Я им дал то, что они просили, а они вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома?"